Глава 52. Неотвратимая неизбежность. Дайнеко легко простила Нину и Эльзе Тимофеевну за покровительство отцовской затеи. Девочка, мы хотим тебе только добра, сказала Эльза Тимофеевна, подавая чай в старинном севровском фарфоре. Нина, войдя в роль заговорщицы, загадочно улыбалась. Вышло так, что до девяти утра Дайнека разоблачила отца, узнала о результатах его расследования, поверила в то, что он ее любит и попила чаю с Ниной и Эльзией Тимофеевной. Короче, все дела переделала. Вернувшись домой, они с отцом продолжили разговор. Он сел на диван, включил телевизор, понизил уровень звука. «Вчера мне сообщили, что в Муртуке отыскали дочь Марии Савишны». Она рассказала, что накануне свадьбы с Проней Исаевым за Манечкой ухаживал какой-то приезжий. Из-за этого был скандал, ее осуждали. Хоть Исаев и говорит, что Маня ушла и пропала, не исключаю, что она сбежала с этим приезжим. Теперь нужно отыскать хоть какие-то упоминания о нем, узнать, кто он такой, как зовут, исследовать его жизнь. Возможно, тогда отыщутся следы этой женщины и ее сына. В областном архиве по моей просьбе уже работают. Однако из Муртука, а потом из области, поступила информация, что ищем их не только мы. Говорят, какие-то вежливые ребята копают, интересуются. Но как-то ненавязчиво, по-тихому. Хотел бы я знать, кто это. Уж очень профессионально работает. Он прислушался. Мой телефон со вчерашнего дня остался в кармане куртки. Он вышел в прихожую и вскоре вернулся мрачный. Данека спросила: "Что-то случилось?" "Случилось. Что?" нахмурилась она. "В областном архиве кдивелись поиски в игоре хранилище. В нём были нужные нам документы. И что же теперь?" Вячеслав Алексеевич мягко прошёлся по комнате. "Знаешь, иногда мне становится страшно. Некоторые события происходят с какой-то неотвратимой неизбежностью, как будто под воздействием некой мощной энергии, которую сложно представить и совершенно невозможно контролировать. "Но ведь когда-нибудь это всё закончится", проронил Дайнека. "Будем надеяться". Он посмотрел на часы. "С минуты на минуту сюда придёт следователь". Крюков он кивнул. И в тот же момент в дверь позвонили. Как и предполагалось, явился следователь На первый взгляд он был не в настроении, но на второй очень зол. Послушайте, он обратился к Вячеславу Алексеевичу, потом перевёл взгляд на Дайнеко. Я знаю, что вы ведёте своё расследование. Отчего бы вам не поделиться новостями с рабочей лошадкой? Рабочей лошадкой-то вы поинтересовался отец. Потопайте с моё посмотрим, не вырастут ли у вас копыта. Не вырастут, успокоил его Вячеслав Алексеевич. и добавил миролюбиво Хватит пикироваться я и сам хотел с вами поговорить где идёмте в мой кабинет сообразив что её ни завод дайнека даже не рыпнулась она изрядно подустала от этой истории и с лёгким сердцем осталась в гостиной мужчины ушли в кабинет одной пришлось оставаться недолго минут через 5 ей позвонил сергей можешь подняться куда на третий этаж зачем Нок будешь знать, скоро состаришься. Дайнека потеряла терпение. Знаешь, с некоторых пор я перестала воспринимать глупые шутки. А если это сюрприз, против сюрпризов она ничего не имела. Через минуту она стояла у двери Тихоновской квартиры. Сергей поджидал её, открыл без звонка. Дайнека вошла и прямоком направилась в гостиную, будто чувствовала, что там самое главное. В квартире повсюду царила идеальная чистота. Она перестала быть ёмочной площадкой. Сюда вернулся живой дух. На большом овальном столе стояло незамысловатое угощение и бутылка шампанского. "Это ещё зачем?" спросила Дайнека. "Сегодня сдаю квартиру хозяину. Хотел с тобой попрощаться". "Конечно, я же помогала тебе с реквизитом". Сергей сказал очень серьёзно. Не нужно все упрощать. Ты не раз меня выручала. Если я иногда говорил тебе гадости, приношу свои извинения. Считай, что все из-за моего плохого характера. Кто сказал, что он у тебя плохой? Сергей налил в бокалы шампанское. Выпьем на прощание. Он поднял свой. Выпьем, согласилась она. Они челкнулись. Когда выпили, Сергей отставил бокал, взял с дивана пакет. вынул из него большую чёрную штуку с кривыми белыми шашечками подарок тебе что это спросила Дайнека хлопушка перед началом каждого эпизода выходит девушка и хлопает перед камерой он показал как вот спасибо воодушевилась она из всех моих знакомых ни у кого такой нет а у тебя будет довольно сказал сергей значит понравилось угодил ещё как И она слегка огорчилась. А вот мне нечего тебе подарить. Сергей отмахнулся. Это не обязательно. И куда вы теперь, где будете снимать? В Белоруссию едем, в деревню? Завидую. Дайнека приложилась к бокалу. А я себе нет. Почему? Мне бы лучше в Москве остаться. Дайнека замолкла, будто прислушиваясь. Тебе не кажется, что пахнет паленым? Нет, он широко улыбнулся. Значит, мне показалось. Ну давай ещё по одной и попрощаемся. Прежде чем взять бутылку в руки, Сергей посмотрел на часы. Скоро должен прийти хозяин. Заключаемся, спросила она. Да, буду сдавать квартиру. А ничего здесь в полный порядок. Он поморщился. Рад, что закончили. Здесь столько всего было, скорей бы. Да, Дайнека чуток взгрустнула, полежа его жаль, ни за что пострадала. Ирдионов всё ещё в изоляторе. Она кивнула, принюхалась и снова сказала. — Да нет же, определенно что-то горит. Из коридора донесся звук открывшейся двери. Мужской голос спросил. — Кто-нибудь здесь есть? Сергей шепнул. — Тихонов. Потом отозвался. — Я здесь, Василий Иванович. В гостиную вошел писатель и критически оглядел стол с бокалами и шампанским. — Мы договорились, что вы сдаете квартиру. Что здесь происходит? — Мы все уберем, — заверил его Сергей. — В таком случае убирайте. У меня мало времени. Тихонов повёл носом, принюхался и прошёлся по комнате. Вы здесь всё почистили? Откуда этот запах? Курили? Я же говорю, пахнет палёным, подхватил Дайнеко. В чём дело? вскинулся Тихонов. Здесь был пожар, что горело? Он возбуждённо закрутился на месте, определяя, где посмотреть. Да не было никакого пожара. Сергей вдруг нахмурился, принюхался и растерянно прошептал: "Кажется, мы горим". Все трое выбежали в прихожую. Потом так же вместе стали забегать поочерёдно во все комнаты. Последним был кабинет. Тихонов распахнул дверь и закричал: "Это здесь!" Сам забежал внутрь и в растерянности остановился. Книжный шкаф на глазах занимался огнём, на окнах горели шторы, кресло-качалка уже догорало. Тихонов выбежал. Дайнека подумала, что за водой. Она поспешила вслед за ним, чтобы помочь. Она, ناقصу, с удивлением обнаружила, что он руится в тёмной комнате. Не останавливаясь, рванула в ванную, нашла там ведро, налила воды и бегом вернулась к месту пожара. Плеснула воду на объятый огнём шкаф и немедленно отскочила, потому что в ответ её обдало жаром. Когда Дайнека увидела, чем в это время занимается Тихонов, она беспомощно огляделась, отыскивая глазами Сергея. Тот вбежал в кабинет с тазиком и сходу плеснул воду на горящую штуру. Обернулся к Дайнеке, та указала на стену, у которой стоял Тихонов, и размеренными ударами крушил топором гипсокартон. В стене образовалась приличная дыра, из которой торчали слои пористой строительной ваты. Он отбросил топор и стал выдирать наполнитель. Дайнека ощутила, что в комнате температура повысилась – Дышать стало нечем. Она оступилась к двери, бросила ведро и достала из кармана мобильник. Папа, скорее сюда, здесь пожар. Где ты? Где? закричал Вячеслав Алексеевич. Пожар, здесь всё плыхает. Так «Да где ты? отец зарал страшным голосом, что привело её в чувство. Я в квартире над нами, папа, здесь всё горит. Он отключился. Дайнокосновы схватила ведро и бежила в коридор, потом в ванную. Когда вернулась с водой, в прихожей столкнулась с отцом. Где? закричал он. За его плечом маячило бледное лицо Крюкова. Отец собернулся. Вызывайте пожарных. Дайно как кинулась в кабинет. Он вслед за ней. Сергей сбивал огонь кречёным пледом. Тихона встал у двери и засунув руку в дырку, что-то там нащупывал. Наконец, он вытащил оттуда зелёную папку, бросил её на стол и начал лихорадочно развязывать нитиные бичёвки. К нему подошёл Вячеслав Алексеевич. отстранил рукой и достал из папки пачку бумаг толщиной сантиметров в десять. «Вы не смеете!» – закричал Тихонов. «Это не ваше!» Вячеслав Алексеевич взглянул на титульный лист. «И не ваше. Рукопись вы украли у вашего родственника». Он ткнул пальцем в подпись. «У Левченко Леонида». «Мне она была нужнее, чем ему. Я заплатил Левченко деньги, и он построил кооператив. Это была честная сделка». «Тихонов?» Кинулся на отца, но тут подоспел крюк, и ловко завернул ему руку за спину. Василий Иванович выгнулся, закатил глаза, потом рухнул на следователя. Тот успел его подхватить и поволок в сторону выхода. Между тем огонь разгорался. В горле першило. Дайнека натянул на нос воротник водолазки и огляделась. Отец не отрываясь листал бумаги. Было видно, как напряжённый и быстро он их просматривает. Выдернул из пачки последний лист и сунул его во внутренний карман своей куртки. Из прихожей послышался голос Крюкова: "Скорую вызывать тебе, Вячеслав Алексеевич?" Поднял голову и будто придя в себя, взглянул на Дайнеку. "Ты почему ещё здесь? Зара он на неё. Смерти моей хочешь?" Он схватил пачку бумаг и сунул ей в руки. "Это рукопись Левченко. Бери быстро отсюда". Сам кинулся к горящему шкафу и нечеловеческими усилиями повалил его на пол. С улицы донеслась сирена пожарной машины. Дайнека бросила бумаги на стол, схватила ведро и снова побежала в ванную за водой, вернулась и выплеснула её на шкаф. Перевела взгляд на Сергея, у которого загорелась полатиджака. Схватил его за плечи, сорвала пиджак и бросила в сторону. Парень в горячке её толкнул, дайнека упала на стол. Там лежала пустая зелёная папка. Она повела глазами и увидела, что вся стопка бумаг пылает на сиденье догорающего кресла-качалки. В тот же момент отец подхватил её на руки и понёс к выходу. В гостиной посыпались оконные стёкла. В квартиру ворвался первый пожарный.